Арест Бар-Авы. Прошло 33 года от рождения Иешуа. Незадолго до Пасхи был дважды ограблен караван персинянина Гарага. Первый раз воры напали на окраине Иерусалима, где купец сгружал привезенные ковры и посуду, а второй раз обобрали через несколько дней, когда Гараг, закупив всякой всячины для возмещения убытков, вышел за городские ворота, чтобы отправиться на родину. Ограбленные и избитые купцы разбрелись по городу, пугая людей рассказами о ворах и побоях. Поползли дикие сплетни и мрачные слухи. Народ роптал и волновался, да и было от чего. Жизнь становилась все опаснее. Повсюду шныряли странные люди, подговаривали народ на убийство римлян и тех продажных иудеев, что с ними снюханы. Воры обносили лавки, Отбирали выручку, облагали податью торговцев, отнимали товары у купцов и барыши уменял. Грабили богатых, а их жен и дочерей угоняли в горы, чтобы потом, натешившись, продать в рабство. Римляне не вмешивались в городские дела, только иногда солдаты по просьбе Синдриона для вида прохаживались по площадям, предпочитая в жару из тени не вылезать, играть в кости или щупать шлюх, торчащих возле казарм. а у местной стражи, глаза залиты вином, глотки залеплены деньгами, делай, что хочешь, только исправно плати и не суй свой нос, куда не положено. Стукачи донесли в Синедрион, что двойной грабеж персинянина Гарага — дело рук известного по всей Иудее вора и разбойника Бар-Авы и его шайки. Грабил он, как всегда, нагло, умело и смело, Остановив каравану, первого и последнего верблюда вспарывал брюхо и спокойно забирал товар, пока купцы и хлипкая охрана дрожали под ножами, а связанные в цепочку верблюды беспокойно урчали и рвались с цепи. Хуже всего, что с караваном пропали важные бумаги для персидских властей, выкраденные из баулов, и старый первосвященник Анан, глава Синедриона, отдал приказ взять разбойника. «Терпеть больше нельзя! барава стал опасен для нас!» Хотя его зять Кайафа уверял, что глупо резать курицу, кое несет золотые яйца и наводит порядок в курятнике. Приказ исполнили. Бар-Ава с разноязыкой дюжиной воров был взят под стражу в родном селе Сехании, где он обычно пировал после бесчинств и грабежей. Привезен в закрытой телеге во дворец первосвященника и посажен в подвал до суда. В подземелье, в слоистой тьме, тускнела лампадная плошка. Глухая дверь, стены в острой накипе не прислониться. Где-то наверху во дворце ходили и бегали, но звуки, пронизывая земную толщь в подвале, превращались в слабые стуки и шорохи. Подстилка только для бар-авы, для двух других — земляной пол. тщедушный и глуповатый карманник Гестас, крейтянин, дремал в углу. Негр, по кличке Нигер, мучился от болей, при аресте был ранен в печень, наскоро перевязан, теперь рана гноилась, он умирал. Барава, большой вор, умудренный жизнью, отдышливо ругался сквозь кашель. Он 20 лет разбойничал вокруг Генесарецкого озера, никогда ни о чем не забывал, всегда все делал как надо, как правильно А вот на этот раз, обезумев от добычи, забыл выставить вокруг гульбища охрану, за что и поплатился. Он громко вздыхал, бил себя по бритому черепу, по лбу, по ушам. «Эх, я дурень! Очумел от золота, как мальчишка! Сатанаил попутал! Хоть бы ты, нигер, вспомнил! Или ты, Гестас, подсказал бы!» Нигер стонал. Из розового зева толчками выходила пена. Бук раздуло. Из-под бурой повязки полз гной. Он в забытье тер живот, мычал и скалился. Гестас отбрехивался в полудреме. — Да ты, кроме Сатанаила, разве кого-нибудь слушаешь? Даешь слово сказать? Я ваш учитель. Вот что от тебя слышно. Ведь так, нигер. — Я даю слово тем, кто дельное говорит. «А не всякой мелюзге вроде тебя!» Осадил его Барава, покосившись на Нигера и зная, что бывает в тюрьме, если у двоих появляется возможность взвалить вину на третьего. «Заткнись, змеёныш!» Для верности шикнул он, и Гастас притих. Этот карманник был мелкая сошка, способен только красть у стариков и буянить в хмелю. Но вот Нигер с золотыми серьгами, Бывший служка палача в Вавилоне, который в пьяной драке искалечил главного жреца и сбежал в Иудею, он опасен. Убивать людей считал своим главным занятием и умел делать это по-разному. Иногда сдирал кожу живьем, иногда разрубал на части, иногда кастетом пробивал череп и пил кровь из раны, пока жертва билась в агонии. Но сейчас нигер лежал навзничь, залитый слюной мочой. У баравы отлегло от сердца. «Быстрее бы сдох», — подумал он, жалея, что нет под рукой камня. Побродил по подвалу, приник к стене, начал потихоньку постукивать по ней. Ни звука в ответ. Где остальные из его шайки? Кто-нибудь сбежал или все в подвалах? Может, других отпустили, а их троих держат? Или рассадили по разным тюрьмам? Но зачем? И почему вообще их поймали?» Отяжелевший, хмурый, распахнув талиф и обнажив грудь в седых волосах, он угрюмо обдумывал, как выбраться на волю. Где-то должна быть лазейка, пока ты не в могиле. Главный вопрос — что надо Синедриону? Почему он пойман? Дань ему платит исправно. Никто из синедрионовых стукачей не трогает, грабит только богатых, исполняет все грязные поручения Каиафы. Ведь известно, Синедриону нужны золото и камни, алмазы, сапфиры, изумруды, аметисты, чего еще. Недавно он, как положено, откупился шкатулкой с драгоценностями убитого римского патриции, о чем знали, но взяли. А сейчас происходит что-то странное. Ему не дают написать записки, увидеться с братом, поговорить с Ананом или с кем-нибудь из его лизоблюдов. Почему? Или золото потеряло цену? или люди лишились разума, или гетерам и наложникам больше не нужны украшения, или подох старый Анан, а каяфу скинули. Кому нужен взять мертвеца И почему стукачи не предупредили, как обычно, о готовящемся аресте? Или их кто-то перекупил? Даром, что ли, он щедро приплачивал мелкой синдерионской сошке, за что имел глаза и уши в самом логове, всегда все знал, что там творится». А на этот раз никто из шавок не сообщил о предстоящей облаве. Ну, с этими шавками он разберется, когда выйдет. Но как и когда? Плохо, что он посажен в подвал. Если бы хотели попугать, как бывало при вымогании поборов, то держали бы наверху в особой комнате, куда обычно приходил для переговоров кто-нибудь из людей Каиафы. Сам Барава ни к золоту, ни к камням никогда не прикасался. а всегда только на словах сообщал, где и сколько чего спрятано для них. Зачем рисковать из-за какой-то дряни? Вдруг схватят за руку, завопят. Этот камень с убитого, та цепь спокойника, эти серьги с трупа, и отправят на суд, на смерть. А потом вместо него, бар авы обложат данью другого, нового вора. Вон их, сколько развелось во время смут и бунтов. И не все ли равно Синедриону? С кого стричь шерсть? Его, баравы, золото и камни, ничуть не дороже тех, что принесут новые воры. Единственное, на что мог барава надеяться, на свое звание. Конечно, воров в Иудее много, но пока он один из главных. За наглость и смелость возведен в сан большого вора и не имеет права бросить свое ремесло. Зная об этом, Синедрион считал более разумным и выгодным брать с него выкупы и пополнять ими казну и карманы, чем сажать или казнить. Все равно людей не изменить. Вместо Баравы на воровском престоле будет сидеть другой разбойник и убийца. Какая разница? Барава, хоть всем известен и уважаем, в силах навести порядок в своем черном мире, а что начнется после его казни, неизвестно. Об этом в припадке откровенности поведал бараве сам Кайафа, повстречавшись на заре в узкой улочке возле Силуама, где Бар-Ава ночевал у одной из своих жен. Вор еще поразился тогда, что надо такому человеку в бедном квартале в эдакую рань. Кайафа был один, под капюшоном, куда-то спешил, но, наткнувшись на Бар-Аву, не увильнул, а наоборот – С высоты своего худого роста нагло уставился вору в переносицу, веско сказав «Пока ты хозяин дна, мы с тобой и ты с нами, но если что-нибудь случится с тобой, тебя для нас нет, и нас для тебя тоже нет». И добавил странные слова, которые вор хорошо запомнил «Если хочешь осушить болото, не следует слушать жалоб лягушек и жаб». «Да, так и было. А что теперь?» Почему он тут, в вонючем склепе, а не на воле? Пять жен ждут его, а он гниет под землей, с полутрупами. Значит, что-то случилось, но где, с кем? С кайафой С Ананом? Непонятно, откуда чего ждать. А мысли о близкой Пасхе приводили его в полный ужас. Кто ж не знает, что на Пасху казнят таких, как он? Неужели его предали? И воры, и браты, и друзья, и подельники — Сделали козлом отпущения взвалили на него все дела, свели счеты, решили сместить, казнить его. Он швырял в стену миску и пинал визжащего гестаса, упрекая его в чем-то, что было неясно ему самому. От бессильной тоски иногда, рассверепев, со всей силой ногой бил по голове умирающего нигера. Тот только булькал в ответ. Поздно ночью бараву вдруг вызвали из подвала. Нацепили ручные и ножные кандалы, вывели тайным ходом из дворца и повезли куда-то в наглухо закрытой холстом телеге. Он слышал топот коней и ненавистную римскую речь. В телеге пахло грязью и гнилью, холстина накрепко прибита к бортам, никаких щелей. По доскам пола переползают влажные блики, прыгают куриные кости. Может, это жрал свою последнюю курицу какой-нибудь смертник, которого везли на казнь? Вор старался не дотрагиваться до костей, хотя усидеть на корточках нелегко. Телега подскакивала на колдобинах, и приходилось под звон кандалов хвататься руками за липкие борта и скользкий пол. Телега встала, его выволокли наружу, накинули на шею веревку, а на голову мешок и повели, подгоняя. «Быстрее, быстрее!» Он ругался. «Воздуха дайте!» Но его тянули дальше, приказывая молчать и пиная в бока. Повороты, сквозняки, ругань, запах горелого лампадного масла. Звон металла, упало что-то, хохот, скрежет, брань солдат. Сколько их за спиной? Он не знал. Три, четыре. Вот остановились, растянули цепи, замерли. Потом сняли с головы мешок.